Глава третья. В объятиях герцога Орлигонского. Маша. Путь предстоял не близкий, с двумя остановками для смены лошадей и ночевкой в городке под названием Гландорф. Дилижанс снесся по дороге между зеленых лугов, ветер насквозь продувал экипаж, так как стекол в окнах не было. Пахло скошенной травой, пылью, цветами, а потом заморосил дождь, и дождем... Тоже очень вкусно пахло. Какой фантастический воздух. Жительница промышленного мегаполиса, я не могла им надышаться. В дилижансе разместилось восемь человек, мы сидели лицом друг к другу, Еще двое пассажиров пристроились на выступе позади кареты, от дождя они совсем промокли. Хорошо, что у меня было место внутри. Правда, если учесть, сколько я за него заплатила, мне должны были выделить мини-бар с шампанским и кресло с массажем. «Хорошо, что соседи не знали, что я истратила целый рант, они бы потеряли дар речи». Но мой туфон всем понравился. Через десять минут после начала поездки он уже путешествовал по салону, потоптался у всех на коленях, перелезая с одного пассажира на другого, заплел косичку смешливой краснощекой девицы, отобрал яблоко у серьезного господина в темно-синем сюртуке, нагло полез лапками в пышное декольте к сорокалетней даме. Та со смехом извлекла за корсажа мешочек с цукатами и угостила ими очаровательного проходимца. «Надо бы вам его подлечить, милая Дейра», — заметила она. Действительно, повязка на пушистом пузе Туфона намокла, на ней проступили пятна крови. Бурная деятельность, которую развил мой пока еще безымянный дружок, мешала ранее затянуться, но спокойно сидеть он не мог. Даже пробрался через заднее окошко к внешним пассажирам и вернулся с добычей. Принес большой кусок сыра. А как мне его подлечить? спросила я у пышной дамы. Мы остановимся в Гландорфе, поищите там мага-целителя. Вы же при деньгах. Я задумчиво пощупала кошелек, погоняла сквозь мягкую кожу два твердых кругляшка монет. Видимо, придется разменять еще один золотой. А как я найду мага-целителя? Ничего, разберусь на месте. Я с интересом рассматривала попутчиков. Некоторые из них фанили, как и Марио. Кто-то то и дело выстреливал в пространство малиновыми молниями, другой плавал в голубом ореоле, третьего окутывали сиреневые спирали. В сполухе появлялись в воздухе и тут же таяли, как сигаретный дым или паровое облачко. Я любовалась этими художествами, удивлялась краскам. Но четверо пассажиров выглядели совершенно заурядно, их фигуры не излучали разноцветного сияния. «Ну, так неинтересно». До Гландорфа мы тряслись целую вечность. Пару раз, когда дорога поднималась на склон холма, приходилось выходить из экипажа и плестись пешком, чтобы поберечь лошадей. К вечеру мой туфончик приуныл, перестал шнырять тут и там, привалился к моей груди и тяжело задышал. Нос стал горячим, хитрые бусинки глаз уже не блестели, повязка совсем пропиталась кровью. Зря Мари утверждал, что на туфонах все быстро заживает». Что и говорить, как только нас высадили на станции, я ринулась искать мага, металась, прижав к себе вялого зверька. Нашла. Он сам ко мне обратился, услышав мой разговор с трактирщицей. Это было уже третье заведение, я переходила из одного в другое и везде приставала с вопросами. Здесь вцепилась в хозяйку как клещ, требуя немедленно найти лекаря для туфона, который уже окончательно вошел в образ умирающего, закатывал глаза и висел на мне увесистым меховым боа. Долговязый мужчина, закутанный в черную мантию, подошел к стойке, поманил меня за собой. Вы, наверное, иномерянка, уточнил он, ловко просверлив в моем черепе две дырки с своим обжигающим черным взглядом. Камзол на нем тоже был черного цвета, а края плаща украшала широкая кайма с серебряными звездами и полумесяцами. Да, вы поможете моему питомцу. Дайте посмотреть. Хм, рано-серьезная. «Знаете, лучше вы отнесите зверушку в лес, тут недалеко, и оставьте там». «Вы издеваетесь?» — отпрянула я. «Лечение обойдется дорого. Какой смысл с ним возиться, юная леди? Это всего лишь туфон». Раненый боец у меня на руках зашевелился, в моей голове прозвучала фраза «Я вам не всего лишь...» «Сколько вы возьмете за лечение?» «У вас таких денег нет, дорогая Дейра. И все же...» «Я сертифицированный чародей-целитель, у меня твердый прескурант. Лечение такой раны потребует затрат магии, оцениваемых в пять серебряных рандиров», — осторожно произнес мужчина. «Согласна, приступайте», — не раздумывая, выпалила я. «Вот деньги», — добавила, заметив удивление мага. «Вы же дадите сдачу золотого ранда?» «Безусловно. Давайте выйдем во двор». Во дворе трактира мы устроились на широкой скамье, и лекарь принялся колдовать над туфоном. Едва маг сосредоточился и протянул руки к животу пациента, из-под ладоней полился слабый, едва заметный перламутровый розовый свет. Зато над головой волшебника вспыхнул янтарный ореол. Через мгновение ореол угас, однако едва заметное розовое сияние, которым Мак врачевал рану туфона, продолжало литься из ладоней. Мой пончик оживал на глазах, завозился, завертелся, распахнул глаза — В моей голове прозвучало требовательное «А когда мы будем есть?» Должна заметить, что Мак отработал свои пять серебряных рандиров по-честному. Он выложился на сто процентов. Я видела, что от напряжения у него на лбу выступила испарина, а сбоку к виску спускалась набухшая пульсирующая вена. Магическое воздействие далось ему непросто. «Ну вот», — удовлетворенно сказал он, — «получилось». Зверек уже бегал взад-вперед по скамейке. Огромное спасибо, искренне поблагодарила я и взяла протянутую мне сдачу. О двойном кэшбэке мечтать не приходится, и о налоговом вычете за дорогостоящее лечение тоже. Это другой мир, детка. Что ж, еще неизвестно, сколько бы сбарабанили с меня в нашем мире, если бы я обратилась за помощью в ветеринарную клинику. Вечерела. Слегка пахло влажной землёй и цветами из полисадников на главной улице крошечного городка. Я спустила повеселевшего пончика на землю, и вместе мы отправились к станции дилижанцев. Марио сказал не тратить ранды, но мне в любом случае пришлось бы разменять монеты. Крестьянин, наверное, никогда не выбирался дальше Дарвила и не знал, что дилижанс останавливается для ночевки в Гландорфе. «Как бы я заплатила за ночлег!» Ничего, у меня оставалось еще полтора золотых ранда, но главное, мой пушистый дружок был здоров. Он бежал рядом, подметая мостовую пушистым хвостом. Мы же торопимся на ужин, да? Да. Когда в сумерках я вернулась на станцию, сразу же нос к носу столкнулась с возницей. «Где вас носит, юная леди?» — недовольно заявил он. Было так странно слышать это обращение от человека одного со мной возраста. Но здесь я... На самом деле превратилась почти в девчонку. А что не так? сразу напряглась: от этого грабителя не ждала ничего хорошего. Я для вас комнату держу. В смысле? Вместо ответа мужчина протянул мне ключ. Идите на второй этаж, третья дверь налево, ужин вам тоже оставили. Ура! прокричал у меня в голове пончик. Ваша забота обойдется мне еще в один золотой рант, язвительно поинтересовалась я. Кучер закатил глаза. Вы уже все оплатили. Идите же, пока хозяин не отдал комнату другому клиенту. Ночью я поняла две вещи. Во-первых, питомцы легко превращаются в рабовладельцев. Во-вторых, туфонов называют именно так, а не иначе, потому что во сне они издают вот такой звук. Туф, туф, туф. Пончик нагло захватил половину узкой кровати, хотя я думала, что он, как порядочный, будет спать внизу на коврике. Пару раз я попыталась сгрузить захватчика на пол, но через минуту он уже подползал под мою руку и бодал ладонь темечком, а вот и я. Зато под утро, когда в комнате стало холодно, туфон превратился в электрогрелку, и на том спасибо. Всю ночь не могла уснуть, Думала о моем межмировом путешествии и о том, как буду жить в чужом мире. Да прекрасно, как же иначе? Надо только все разузнать и хорошо устроиться. Утром умывалась ледяной водой из кувшина. Когда вчера я поинтересовалась у хозяина, нельзя ли принять ванну, он обиженно засопел. Ну, извините. Если хотите номер с магическим водопроводом, бронируйте отель в Иволете. Нам такая роскошь не по карману. А если мечтаете о персональной королевской губке, то езжайте сразу в Иралиан к лунным драконам. Какая-то королевская губка. Пока не понимаю, о чем он, но скоро во всем разберусь и освоюсь в этом мире лучше местного населения. Рано утром дилижанс выехал из Гландорфа и по проселочной дороге, темной от недавнего дождя, понесся в сторону следующей станции. К обеду мы прибыли в Варданур. Этот город был гораздо больше Гландорфа. Вдоль мощенных улиц тянулись двухэтажные дома из серого камня. Мы с Пончиком прогулялись к центру города. Здесь особняки были богаче, а улицы шире. Постепенно оказались на площади, заполненной народом. Пришлось взять Туфона на руки, чтобы на него нечаянно кто-нибудь не наступил. Толпа волновалась, все оживленно переговаривались, воздух был пропитан напряженным ожиданием. Что это? «Здесь планируется какое-то мероприятие?» Я заметила много нарядных дам и девиц в шелковых платьях с прическами, украшенными живыми цветами. Моя одежда не была нарядной, а легкие кожаные башмаки и вовсе напоминали суровый секонд-хенд, но в целом я не привлекала к себе внимания. Мое платье соответствовало местной моде. У некоторых барышей на ногах были такие очаровательные туфельки, что я испытала мгновенное желание добежать до магазина и купить себе такие же, «Ведь они наверняка где-то здесь продаются». «Вон они! Едут!» По толпе вдруг прокатился вздох. Я протиснулась ближе к центру и выглянула из-за широкой спины какого-то мужчины. Вдали показалась кавалькада. Несколько всадников, кажется, их было шестеро, направлялись к площади по длинному коридору, образованному возбужденной толпой. Звонко стучали подковы, развивались плащи и гривы коней». Приветственные крики огласили площадь, народ радовался. Процессия приближалась, и главный всадник явно был мне знаком. В молодом мужчине, сидевшем в седле, как в литой, я узнала своего кореглазого красавчика. А ведь я даже и не мечтала, что встречу с ним так быстро. Наш герцог, ах, он великолепен. Норман, святая Анзари, он бесподобен. Слышался отовсюду полуобморочный шепот, конечно, женский. А кто это там? Тихо спросила я, устоявшей рядом пожилой дамы, чем вызвала ее удивленный взгляд. Да ты что, милая, не узнала? Это же сам Норман Дель Дория, герцог Орлигонский. С благоговением отрапортовала женщина: наш мудрый господин, правитель Орлигонии. Подождите-ка, мы же в Грандейре. В ответ дама сокрушенно покачала головой. Да, молодежь нынче необразованная, но не до такой же степени. Грандейра — это королевство, Орлегония — самая крупная область Грандейры, а управляет ею наш прекрасный Норман. Теперь все понятно, спасибо. Пока женщина давала мне урок географии, Кавалькада приблизилась, и я затаила дыхание в надежде снова взглянуть в прекрасные глаза моего защитника. А вдруг он меня заметит, вдруг бросит взгляд в толпу. А может, мне пристроиться рядом с его лошадкой и набегу быстренько поблагодарить за все, в том числе и за оставленные им ранды, ведь это так мило, что он обо мне позаботился, а я даже не его подданная. Я выступила вперед, чтобы никто не скрывал обзора. И в тот момент, когда всадники почти уже поравнялись с нами, Пончик извернулся, спрыгнул с моих рук и рванул на перерезка в Алькаде. «Стой, ты куда?» — закричала я и кинулась следом. «Его же сейчас затопчут!» «Нет!» — Туфона не растоптали. Он шустро прошмыгнул, как серая шаровая молния, зато я растянулась на скользких булыжниках и опять закричала от ужаса. «Прямо надо мной с громким ржанием встал на дыбы конь!» Я поняла, что сейчас меня припечатают к мостовой каменными копытами, и даже увидела, как раскалывается мой череп, услышала, как хрустит грудная клетка, а осколок ребра, словно шампур, со скрипом нанизывает на себя сердце. Нет, не надо, я жить хочу. А, Наверное, от ужаса мое сознание на миг померкло, потому что я так и не поняла, каким образом очутилась на руках у герцога Орлегонского, когда он успел спешиться и подхватить меня. Он снова крепко прижимал меня к себе, я опять ощущала и его горячую каменную грудь, и сильные руки. Правда, увы... «Теперь слоев одежды между нами было побольше». Норман избавился от своей сексуальной рваной рубашки, сейчас на мужчине был строгий черный камзол, наискось перехваченный перевязями плаща и меча. Его коня, пару минут назад вставшего надо мной на дыбы, держал под усцы один из всадников, Еще четверо военных горцевали рядом с нетерпеливыми лицами, видимо, ждали, когда их командир закончит возиться с глупой девицей. Колпа горожан окружала нас стеной и гудела, как улей. Все были рады, что кавалькада притормозила, а значит, можно получше рассмотреть правительственный кортеж. «Снова вы!» — удивленно произнес Норман. Его лицо и карие глаза, от которых я могла бы запросто опять лишиться чувств, были совсем близко. Видела в воздухе едва заметные бирюзовые всполохи вокруг его фигуры, но бирюзу то и дело перекрывала другим цветом, «Оранжевым. Красота неземная. Век бы любовалась этой цветомузыкой. Пусть герцог подольше подержит меня на руках». «Зачем вы бросились под лошадь, Дейра?» — строго спросил мужчина. «Догоняла Туфона», — ответила чуть слышно. «Надо же, в нашем мире я была гораздо более бойкой. Правда, там не приходилось иметь дело с герцогами». «Догоняли Туфона». Повторил Норман, шаря взглядом по моему лицу, волосам и даже декольте. «Понятно. Ничего себе не сломали? Идти сможете?» «Я едва не выпалила, что у меня переломаны все кости и отбиты внутренние органы, включая мозг, но, к сожалению, пришлось сказать правду. Я в полном порядке. Спасибо, герцог». Под восхищенными взглядами толпы меня сгрузили на мостовую. Норман тут же взлетел, не касаясь тремени на своего вороного жеребца, И процессия возобновила движение. Коридор из горожан сомкнулся позади всадников, меня обступили люди. Одна из женщин в платье из грубой ткани принесла пончика. «Держите своего помощника», улыбнулась она. «Мой дружок, как ни в чем не бывало, устроился у меня на руках и положил мордашку мне на плечо». «Какой умный туфон! Правильную лошадь выбрал», засмеялся кто-то. «Пушистый сводник. Это ж надо!» Где бы взять такого? Я тоже хочу, чтобы герцог меня заметил. Размечталась. Нам повезло, что мы его хотя бы одним глазком увидели. Мог бы не проехать через наше захолустье. А красивая Дейра не только увидела, но еще и пообнималась. Повезло так повезло. Постепенно толпа разошлась. После происшествия я некоторое время была не совсем вменяема. Все еще чувствовала дыхание Нормана и его железную хватку. Но надо было возвращаться на станцию, чтобы не опоздать на дилижанс. Правда, я, похоже, заблудилась. Мы с Пончиком два раза свернули, прошли по улице, затянутый в серый камень и черный гранит, нырнули в арку и очутились на другой площади, поменьше. Мое внимание сразу приковал к себе помост перед мрачным зданием с решетками на квадратных окнах и флагами над железной проклепанной дверью. На дощатом помосте у столба стоял немолодой мужчина с ошейником на шее. Короткая цепь тянулась от ошейника к столбу. Бедняга не мог ни присесть, ни толком пошевелиться. Ему было хорошо за сорок. Невысокий, но очень массивный, широкоплечий, с коротким густым ежиком и легкой проседью, он совсем не был похож на опасного преступника. Словно на цепь посадили доброго мишку. Взволнованно прижимая к себе туфона, Я, как заколдованная, потянулась к помосту, подходила все ближе и ближе. Видела, что мужчину давно обожгло солнцем. Покрасневшее лицо блестело от пота. железная удавка натерла мощную шею и содрала кожу. Серая рубаха, вся в темных пятнах, прилипла к телу. Пленник старался сохранять непроницаемое выражение лица. Однако было видно, что стоять здесь у столба для него мучение и не только физическое. Ну еще бы! Кто бы такое выдержал? К чести местного населения надо отметить, что никто не глазел на арестанта, как на бесплатное развлечение. Маленькая площадь почти пустовала, только несколько случайных прохожих спешили по своим делам, отводя взгляд в сторону. Но мы с Пончиком подбирались к помосту с целым списком вопросов. Что натворил этот мужчина? Почему его приковали к позорному столбу? Не убийца же он! Тогда бы его, скорее всего, казнили. Сейчас выясню». Арестант прикрыл глаза. Наверное, его силы таяли с каждой минутой. Когда я вплотную приблизилась к помосту, мужчина очнулся, посмотрел на меня и виновато улыбнулся потрескавшимися до крови губами. «Ох, ему хоть пить дают! Какие-то жестокие порядки в этом мире! Куда смотрит герцог Карлигонский? Он в курсе, что у него здесь творится?» Не успела я открыть рот, чтобы завалить страдальца вопросами, как из здания с решетками появился молодой стражник. Иван Иванович, как вы? Полдень, считай, сутки прошли. Осталось вам еще три дня продержаться. Три дня, глухим эхом отозвался арестант и тяжело вздохнул. Иван Иванович, изумленно повторила я. Вы, значит, тоже из другого мира.